Глава третья. Сырочек, сказал Рикард, рассматривая список, я такие большие тексты читать не умею. Это все действительно нужно к открытию таверны. Там голые стены, напомнила я, это только мебель плюс оборудование кухни. А нельзя дать кому-нибудь твой список, чтобы он сам совсем разобрался. Я заплачу. Ты хотел заняться предпринимательством? Ехидно протянул Дрю, степенно плывший рядом. «Вот учись у профессионалов!» «Я хотел ее!» Капризно ткнул в меня пальцем мужчина. «А получил?» «Сырочек!» «Я не знаю, что такое венчик и шумовка!» В голосе Рикарда отчетливо слышалась паника, и я улыбалась, кутаясь в теплую куртку. Она была мне немного велика, и я все держала в уме заскочить в лавку и заказать одежду. «Правда, если Рикард не перестанет ныть, до одежды мы не дойдем». Но назвался сыром «полезай на бутерброд». «Раз Рикард решил оплачивать мое содержание исключительно, да-да, все поверили, из жажды раскрыть дело Ангара, пусть страдает». Камила за покупками идти отказалась под благовидным предлогом. Решила вымыть все в новом доме, чтобы уже можно было обживаться. Кристиан тоже смылся, так что к торговым рядам отправились втроём. На рынке Рикард, к моему удивлению, отпустил меня в свободное плавание, и сказав «Пойду закажу оставшуюся мебель, а вы закупайтесь всякой мелочёвкой. Найми кошку». «А ей не опасно ходить одной?» — с беспокойством спросил Дрю. «Расстояние слишком маленькое. Если кто-то подойдет или что-то случится, я почувствую». Но Нестикс не идиот. Он не станет нападать в людном месте. Если поймают кого-то, угрожавшего Никки, непременно выйдут на заказчика. Он будет действовать из-под тишка. Но если что, зовите, я услышу. «Ну вот», — пробурчала я, — «теперь тотальный контроль везде. От чего я сбежала, к тому и пришли». «Ты хочешь ходить без защиты?» — резонно поинтересовался Дрю. «Нет», — вздохнула я, — «кончай болтать». Иначе тебя сочтут сумасшедшей. Прежде всего, надо было снова договориться о поставках молока и других продуктов. Потом взять минимум для жизни. Постельное белье, посуду, полотенце. Потом, если останется время, взять что-то из одежды. Поняв, что задача слишком велика для одного дня, я приуныла. Сначала следовало восстановить все связи с доставкой продуктов. Я довольно быстро с этим справилась. Меня помнили и жалели. Узнав, что я открываю новое дело, старушки, торговавшие молоком, жутко обрадовались. Им явно не нравилось стоять на рынке. Потом я еще немного побродила по продуктовым рядам и наметила парочку торговцев овощами, фруктами и другими ингредиентами. Для таверны понадобится расширенное меню, а значит, больше продуктов. Кристиану я уже заказала шкуры снежных ящеров и гирю. Добыл да он их где-то в первый раз, да будет и во второй. Правда, он клялся, что завязал с пиратством, и все-все заготовки для гирь они уничтожили, но пообещал сделать все, что в его силах. И я очень надеялась, он не принесет 200-килограммовый якорь. После торговых рядов мы с Дрю прошли в лавку текстиля, рядом с которой я наняла вьючную кошку. В лавке я взяла пять комплектов постельного белья, разную мелочевку вроде салфеток на стол, заказала пошив штор, а еще нашла симпатичное и легкое платье синего цвета. В самый раз для дома страшно надоело носить чужие вещи. Прошло меньше часа, а я уже устала, и в голову не вмещались все необходимые пункты плана. Только Дрю развлекал. Призрак был в восторге от вылазки на рынок, Интересовался буквально всем. От меня отлетать боялся, но совал нос в каждое окно и бурно реагировал на вьючную кошку. Та словно чувствовала чьё-то присутствие, постоянно топорщила уши и оглядывалась. В итоге мне пришлось прошептать «Слушай, хватит наводить суету, а то она опять все бросит и свалит». «Я это не потащу, а Рикард надорвется и будет неделю изображать больного». «Не тебе придется в халате лекарки вокруг него отплясывать». Аргумент был сильный. Призрака пронял, и он начал вести себя прилично. Когда мы проталкивались сквозь ажиотаж в ряду с игрушками и украшениями, я увидела, как у какого-то мужчины из рюкзака выкатился небольшой медный тубус. Если бы я не успела его подхватить, как пить дать кто-то бы наступил. А медь мягкая, погнется только тронь. «Извините, коснулась я его плеча. Вы уронили?» Он обернулся, не сразу сообразил, что я от него хочу, а когда осознал, расплылся в улыбке. На вид ему было лет двадцать он выглядел моложе Рика и Криса. Улыбка очень красивая, светлая и легкая. Да и сам парень представлял собой весьма недурственный образец. Особенное внимание я обратила на волосы. зачесанные назад ореховые пряди, идеально сочетающиеся с загорелой кожей и оливковыми глазами. «Благодарю», — склонил голову незнакомец. «Я огорошил, а я вас знаю. Вы, Ники, владелица сырной лавки?» «Уже нет», — в ответ улыбнулась я. «Пришлось немного сменить направление деятельности». Что ж, вынужден с огорчением признаться, что спешу, но хотелось бы верить... что мы еще увидимся, Никки. Он забрал у меня тубус, осторожно, даже не коснувшись руки. И это неожиданно понравилось. Казалось, в моем окружении вообще никто правила этикета не вспоминал. А тут такое. «Рот закрой», — посоветовал Дрю, «и слюни подбери. Рикард нам хвост накрутит, если узнает». «О чём? Что я помогла незнакомцу поднять упавшую вещь?» — фыркнула я. Ой, только не делай вид, что не поняла. Красная, как помидор. Глупости! отмахнулась я. Но призрака не убедила. Тот бурчал себе под нос что-то всю дорогу до посудной лавки. А потом отвлекся на какой-то лоток с бижутерией и, видит светлейшее, вел себя как ребенок, рассматривая блестящие камушки. Пришлось купить ему нитку жемчуга и навсегда стать. самым лучшим сырочком на свете!» Подлизываться он умел, это точно. И снова я покупала посуду, кастрюли и миски. Снова для открытия своего дела. Хотя теперь оно было скорее рекорда. Странное чувство начинать все заново. Я вспоминала, как растерянно бродила по торговым рядам в начале жизни в Эрстенграде. Экономила деньги, вырученные с продажи кольца. И не умела, но с неиссякаемым энтузиазмом планировала открытие королевы сыра. Теперь было проще. Я знала, что делать, знала, с чем придется столкнуться. Но все равно интересно. В кармане лежало разрешение на торговлю, подписанное от имени королевской семьи. Серьезный документ. Ума не приложу, как Рикард его для меня выбил. Нейстикс не мог оспорить такое разрешение, и выгнать меня из города или закрыть лавку, от отчего, наверное, дико бесился. Рядом с разрешением я зачем-то носила кольцо, которое Камила достала с пепелища, пока не решила, что с ним делать, но выкинуть, рука не поднималась. Когда я заканчивала со столовыми приборами, меня кто-то дернул за рукав. «Сырочек!» — услышала я уставший и измученный голос Рикарда, Я заказал все, что ты написала, и задолбался. Я есть хочу. Я ничего еще не приготовила, но уже заканчиваю с покупками. Как вернемся, что-нибудь соображу». «Да брось», — отмахнулся Рикард. «Ты собираешься всю жизнь провести в компании кастрюль? Давай отправим кошку домой и где-нибудь пообедаем вдвоем, «Втроём!» — вылез Дрю. Рикард сделал вид, что не слышал. На самом деле предложение было завлекательное. Мне не слишком-то хотелось после долгой прогулки по магазинам еще и готовить. Камила уж сообразит, чем перекусить, да и из таверны можно принести ей что-то горячее. Поэтому я кивнула и приладила на вьючную кошку последний мешок с покупками. Получив адрес, постепенно прошествовала к выходу с рынка. «А если она сбежит?» С беспокойством поинтересовался призрак. Рикард пожал плечами. Всегда хотел камин и шкуру перед ним. «Я думала, мы пойдем в одну из многочисленных таверн, расположившихся вблизи моря. Но Рикард потянул меня к центру города. Я не сразу сообразила, что он хочет зайти в хорошую ресторацию. «Рикард!» — зашипела я, пытаясь заставить его повернуть. «Я же одета, как не пойми кто!» Но разве ж можно было вырваться из его железной хватки? «Не говори глупостей», — отмахнулся он. «Сейчас разгар дня. Весь центр Эрстенграда обедает в ресторациях. Ты там будешь самой симпатичной уже из-за того, что тебе девятнадцать». Не желая слушать возражений, мужчина потащил меня в одну из самых приличных рестораций. Я ждала что-то морское или типично южное, но... К собственному изумлению оказалась вдруг в снежном гроте. Аж сердце защемило, так интерьер ресторации напомнил родные края. Здесь подают приличное мясо, сказал Рикард, подумав, добавил много приличного мяса. Народу было мало, и на меня почти никто не обратил внимания. Мы облюбовали самый дальний, скрытый от большинства глаз столик. Рикард тут же сделал заказ, а я не стала возражать. Он явно здесь уже бывал, да и угощает все же. «Пойду вы вымою руки», — сказала я, поднимаясь. Туалетная комната оказалась размером с мою бывшую лавку. Все сверкало и блестело, а зеркала идеально чистые. Я подошла, чтобы сполоснуть руки, и в этот же миг услышала сбоку. «Чтобы ходить по таким местам, надо быть...» Или успешным предпринимателем, или удачливой любовницей. Судя по тому, что в твоей лавке все еще нет клиентов, Тен-Тен получил свое. Флоренция, вздохнула я уже даже без удивления. «За что вы меня так ненавидите? Ведь все было нормально». «До того, как ты влезла в мои дела или после?» Презрительно усмехнулась женщина. «Зря не послушалась мэра, сырная дурочка». «Жизни тебе в этом городе не будет?» «Поразительно!» — не выдержала я. «Мне угрожает женщина, которая на собственной свадьбе лезла целоваться к другому, а потом обиделась, что ей помешали». «Лезла целоваться?» Небрежно расхохоталась она. «О, как ты наивна, Ники!» «Неужели Рикарду понадобилось лишь позвенить деньгами да скормить тебе сказку о том, как коварная красотка Повисла у него на шее. Про красотку это она себе льстила. Нет, Флоренция Нестикс была чудо как хороша. Вот только то ли мое восприятие было искажено, то ли злость кардинально меняла эту красоту. Сейчас Флор выглядела как перекрашенная озлобленная тетка. «Знаешь, а тебе повезло», — хмыкнула она. «Пусть не сложилась с торговлей». Да и с независимостью тоже. Зато отхватила такого мужчину. Рикард Тентен весьма хорош в постели. Уж я-то знаю. Подмигнув мне, она направилась к выходу. Странно слышать советы эксперта, который спит с толстыми мужиками в первую встречу на пляже. Буркнула я себе под нос. От чего то стало мерзко. Утро началось довольно неплохо. И даже поход в ресторацию воспринимался как развлечение. А теперь хотелось домой, в душ и поспать. Или хотя бы просто посидеть в тишине. Но убежать — последнее, что я могла сделать. Пришлось ополоснуть лицо водой и вернуться к Рикарду и Дрю в зал. Там уже принесли заказ. «Ты в порядке?» — спросил Рикард. – «Ага», — кивнула я, отведя глаза. «А что?» «Тебя долго не было, и ты какая-то бледная». Он сидел спиной к выходу из туалета, так что вряд ли видел Флоренцию. Все нормально. Что это такое?» Аппетитные мясные запахи немного подняли настроение. Все же голод оптимизму не товарищ. Масштабы заказанного поражали. Несколько блюд с какими-то нарезками, огромная тарелка мясного ассорти, «Вазочка с зеленью, большой графин клюквенного морса и свежий горячий хлеб». «Ты все это съешь?» — поразилась я. Отнесем соседке», — пожал плечами Рикард. «Попробуй язык. Очень, говорят, хорош». Я положила на тарелку несколько ломтиков отварного языка, куриное крылышко и маленький нежирный кусочек свинины. Собственно, на этом все. Больше в меня бы просто не влезло. Язык оказался потрясающе нежным и сытным, так что до свинины я не дошла. Ограничилась им и курицей. Да, здесь однозначно умели готовить. Как ты познакомился с Флоренцией? Будто бы невзначай спросила я. На работе представили. Она занимается общественной деятельностью, бывает в управлении часто. И она просто позвала тебя вдруг на свадьбу? Не помню, сырочек. «Кажется, мы разговорились в перерыве какого-то из совещаний, и она обмолвилась, что поможет мне влиться в местное общество». «Ага, поможет влиться в собственное общество». Я аж покраснела, отругав себя за мрачные мысли. «Почему ты спрашиваешь?» — спросил Рикард. «Просто интересно». «Ревнуешь?» — усмехнулся он. «Вот еще!» — фыркнула. «А по-моему, ревнуешь». С нескрываемым удовольствием протянул мужчина. И вообще, почему Дрю молчит? Как раз самое время вставить пару-тройку едких фразочек. Но призрак сидел, как в первом ряду театра, и пожирал нас взглядом. В связи с этим хочу задать важный вопрос. Тем временем бурно радовался Рикард. «Когда ты пойдешь со мной на настоящее свидание, а не на вот это вот?» Он абстрактно обвел рукой стол и помещение. «А чем настоящее свидание отличается от... вот этого вот?» Я прищурилась. «Ну...» — Рикард задумался. «Оно будет вечером. Ты наденешь милое платьице, и мне придется дать тебе куртку, чтобы никто не засматривался. Мы придем на пляж, возьмем вина и фруктов, сядем подальше, где никто не помешает. Будем пить вино». купаться в море?» «А книжку с картинками будешь мне переворачивать?» Поинтересовался вдруг Дрю. Я фыркнула в тарелку с куриными костями. «Чего?» «Нет, ты интересный!» Возмутился призрак. «Вам, значит, вино, фрукты и море, а мне?» «Книжку хочу, с иллюстрациями. Буду читать. Мне Камила дает». «А ты не идешь», — отрезал Рикард. «Это свидание». а на свидании всегда двое? «Какой-то ты несовременный!» — обиделся призрак. «Так что?» — Рикард снова повернулся ко мне. Пойдешь? «Не знаю», — честно призналась я. «А это обязательно?» «По-моему, я впервые в жизни увидела в глазах Рикарда совершенно искреннее недоумение. Он даже жевать перестал и таращился на меня, как будто я заявила, что Годморстен вдруг скрылся под водой». «Это просто предложение, сырочек. Не хочешь, не ходи?» «Я подумаю», — поспешила свернуть разговор и уткнулась в стакан с Морсом. Неловко вышло. Я вообще не имела в виду ничего плохого. Просто хотела уточнить, чего именно Рикард от меня ждет. В бескорыстную помощь почему-то все еще верилось слабо. «Может, и зря. Не хочешь связаться с родителями?» — вдруг спросил Рик. Давно не общались, они даже не знают о случившемся. Надо бы, вздохнула, не говори им о пожаре. А как ты объяснишь, что мы живем в одном доме? Твой отец поймет, чья магия питает зеркало. Что-нибудь придумаю. Они будут волноваться, если узнают, что я насолила местной преступности. Рикард не стал спорить, доел мясо и бросил на стол пару монет. Сдачи ждать не стал. По моим прикидкам, чаевых в этой сумме была едва ли не треть. Никогда не задумывалась, откуда у Рикарда деньги. Купить дом, спокойно открыть там таверну, начать отстраивать сгоревшую лавку — это все стоит немалых денег. И почему он тратит их на меня? Я топала вслед за мужчиной, смотрела на его широкую спину и недоумевала. «Ну ладно». Самолюбие я задела, сбежала и нос воротила. Может, разожгла этот, как его? Охотничий инстинкт? Я ждала, что он этим воспользуется. А он не спешит, ждет удобного момента. О чем задумалась? Поинтересовался Дрю. Об утреннем красавчике? Даже со спины я увидела, как Рикард напрягся. Сначала решила было, что Дрю так мстит за отказ брать его на свидание. Но призрак и сам понял, что сморозил глупость и... Исчез. Растворился в воздухе. Наверное, улетел исследовать новый дом. О ком? Будто бы невзначай поинтересовался Рикард. «Да так, помогла одному парню», — отмахнулась я. «Он почему-то запомнился, Дрю». «А тебе?» — уточнил Рикард. «Ой, смотри, книжная лавка. Пойдем, поглядим рецепты». На этом... Тему замяли. Как оказалось впоследствии, ненадолго. Когда мы вернулись, Камила допивала кофе, лениво наблюдая, как Дрю летает под потолком новой кухни. Она была просторной и светлой. А еще там могли поместиться два повара. Так что мне никто не помешает готовить сыры в то время, как работает таверна. Подумалось, что если вдруг королева сыра и впрямь Откроется снова. Этот год можно использовать для выдержки твердых сыров. Вкус будет объедение. Я сжимала в руках толстенную книгу, которая, к моему удивлению, была совсем не о сырах. Это издание я увидела в книжном. «Наш мир и волшебные существа». Огромный атлас всех рас, зверей и явлений, обладающих собственной магией. Красочная и яркая, она была расписана вручную. Я и не думала о том, чтобы ее купить, ибо очень хорошо знала, сколько стоят такие издания. В книжный я зашла просто по дороге, прицениться, рассмотреть ассортимент. Поэтому, когда Рикард подошел ко мне с этой книгой, я почувствовала, как лицо пылает от смущения. «Тебе нравились такие штуки?» пожал он плечами. Потом посмотрел куда-то вдаль и усмехнулся. «А еще я сам хочу почитать». «Тогда почему ты купил ее мне?» поинтересовалась я. «Сырочек», Рикард рассмеялся. «Я тебе больше скажу. Когда у меня будет сын, я буду покупать ему самые дорогие игрушки и играть в них сам». При этом на его лице появилось такое мечтательное выражение. что я проглотила вопрос о том, что он будет делать с игрушками, если у него родится девочка. пойдет до победного мальчика, что ли? В общем, домой я шла со смесью искреннего детского восторга и легкого недоумения. Наверное, из-за этого странного состояния, когда мы уже подходили к дому, я вдруг ляпнула. «Я пойду с тобой на свидание». Потом немного одумалась и добавила. «Но тогда, когда я скажу, И туда, куда я скажу. Так что работать Рикард уходил в прекраснейшем настроении, оставив нас с Камилой в компании Дрю разрабатывать открытие таверны. Я переписывала все купленное и отмечала, чего не хватает. Камила набрасывала варианты вывески и украшения кухни. На ужин решили сделать простой суп, ибо кухню мы толком не оснастили. «У тебя даже суп!» «Получается вкусненький!» Камила так произнесла эту фразу, что было непонятно, это упрёк или похвала. Она вдруг понизила голос. «Слушай, ты думала, что будет дальше?» «Каждый день этим занимаюсь», — хмыкнула я. «Я имею в виду работу, лавку и Рикарда. Он нам, конечно, помог, и спасибо ему. Но все это...» — она обвела рукой кухню. «Он делает для тебя». Если в итоге вы не сойдётесь, то Рикард рано или поздно женится. «Знаю», — вздохнула я, — «и не имею ни малейшего понятия, как быть. Они оба зовут меня на свидание. Я не могу больше быть милой с обоими, но я отказами обижать не могу. Рикард столько делает для нас. Да и какая разница, по какой причине, если только благодаря ему мы все еще не на улице и живы? Кристиан тоже помогает, несмотря на бизнес. «Да уж, так себе ситуация!» — хмыкнула Камила. «Ну а если отвлеченно? Рикард или Кристиан?» «Камила!» «Нет, представь, что это игра!» — не сдавалась подруга. «Смотри, лимон или банан?» «Лимон», — ответила я. «Шоколад или мясо?» «Мясо. Рикард или Кристиан?» Дрю. отрезала. Камила открыла было рот, но я извернулась и сунула в него бутерброд. Все, с играми закончили. Накрывай на стол, после ужина начнем составлять план действий на завтра». Повернулась к улюлюкавшему под потолком призраку. «Дрю, позови, пожалуйста, старика на ужин». «А ты мне потом бусики в подвал повесишь», — поинтересовался он. «А книжку откроешь?» «Пришлось пообещать». Когда мы переехали... Дрю растерялся на новом месте. В лавке была его территория, место его смерти. Здесь же совершенно незнакомый дом. Поэтому иногда призрак вел себя как ребенок, требуя внимания и ласки. «Хочешь, вечером вместе почитаем новую книгу?» — спросила я. Обрадованный, он унесся звать Рикардо на ужин. Я заканчивала супом и бутербродами, Камила раскладывала приборы. Когда с лестницы послышались шаги в дверь вдруг позвонили. Снаружи висел колокольчик, его мелодичный звон пронесся по кухне. Мы переглянулись. Крис, наверное, пожала плечами Камила. Я, с молчаливого согласия Рикарда, подошла к двери и осторожно ее приоткрыла. Удивилась и застыла. Ники! Удивились с той стороны! Не знал, что вы здесь живете. На пороге, смущенно улыбаясь, стоял утренний незнакомец с рынка. Теперь он был одет не по-походному в легкую куртку, обманчиво потертую со множеством карманов. Волосы мужчины были зачесаны назад. Хорош. Только к кому он пришел, если не знал, что я здесь живу? Рик! Расплылся в улыбке парень «Сколько лет я тебя не видел!» Я растерянно отошла в сторону, а незнакомец вошел в дом и крепко обнял Рикарда, который, усмехнувшись, похлопал его по спине. «Рад, что тебя выпустили из клетки, Бернан. Ты знаком с Николь?» «Нет, нет, не говори ему!» «О, эта милая девушка очень помогла мне на рынке сегодня утром». Я, как всегда, чуть не лишился парочки ценных вещей из-за собственной рассеянности». Бернан ничего не заметил. А вот мы с Камиллой и Дрю имели сомнительное счастье лицезреть, как темнеет лицо Рикарда. «Это твой знакомый артефактор», — догадалась я. Хотела было пригласить с нами поужинать, но вовремя догадалась промолчать. это все всё-таки дом Рикарда». «Не знал, что Ники живет с тобой», — усмехнулся Бернан. «Она моя невеста», — хмуро сообщил Рикард. «Бывшая», — добавила Камила. И, кажется, гость окончательно перестал понимать, что тут происходит. «Наверное, в его мире люди не жили в одном доме с бывшими невестами. Вы останетесь у нас, да?» Меж тем, непосредственная Камила практически допрашивала гостя. «Рикард просил помочь с каким-то делом. Я пробуду у вас некоторое время. Места очень красивые. Я соскучился по путешествиям». «А вы вообще кто?» Задала новый вопрос подруга. За разговором мы переместились в кухню, где я поставила еще один комплект приборов и ужин. Даже стыдно стало. «У нас гость, а встречаем его простым супом». Рикард мог и предупредить. Но Бернона, похоже, совсем не волновала еда. Он с удовольствием отвечал на вопросы Камилы. Правда, перед тем, как рассказать о себе, парень почему-то спросил разрешение у Рикарда. Тот кивнул и можно доверять». И уже нам сообщил «Но держите язык за зубами». Мы, поняв, что сейчас нам расскажут какой-то до жути интересный секрет, синхронно закивали. Бернон улыбнувшись, произнес: «Моя подпись стоит на вашем разрешении на торговлю, Никки. Мы синхронно открыли рты, а я даже подумала, что ослышалась». «То есть... как? Кто?» Рука сама потянулась к разрешению, которое я носила на цепочке. «С виду по нему и не скажешь, что королевское». Обычная черная карточка с незамысловатым текстом и витиеватой подписью. «Я не понимаю», — пробормотала я. «Но вы ведь не...» «Младший», — уточнил Бернан. «Только давайте без этикета. Я путешествую инкогнито и, естественно, с измененной внешностью. Долгое время мне вообще нельзя было покидать столицу из соображений безопасности». Но у старшего брата недавно родился наследник, и я отказался от каких-либо претензий на престол. Так вот, что за клетка, о которой говорил Рикард. Бернан не мог жить так, как хочет, пока его старший брат не продлит королевский род. Отлично! Просто замечательно! У меня на кухне сидит принц и жрет суп». Компашка как на подбор. Рикард — следователь с севера, приехавший портить жизнь сильным города сего. Камила — бывшая беспризорница и моя соседка. Непосредственно я — беглая невеста и не слишком удачливый предприниматель. Дрю — давно мертвый сын артефактора. И Бернон — принц на выгуле. «Книгу, что ли, начать писать?» «Я действительно прошу вас сохранить мою тайну», — мягко произнес Бернан. «Иначе мне придется уехать, и я не смогу вам помочь». «Конечно!» — хором заверили его мы с Камилой. «Кажется, в присутствии такого гостя мы утратили способность отвечать поодиночке». И только Рикард с каждой минутой мрачнел. «Ревнует», — сообщил Дрю, не решившийся пока являться перед гостем. «Ему полезно». А мне вредно. В первую очередь ревность Рикарда ударит по мне. Так если бы я еще понимала, как на эту ревность реагировать? Успокоить, что я ни с кем не собираюсь заводить романы? Отчасти это правда. Сейчас я не слишком-то хочу ухаживаний. Но так будет не вечно. Рано или поздно мне придется выйти замуж. И какова вероятность, что за Рикардо? Начала болеть голова. Вот об аптечке мы забыли начисто. И теперь, чтобы снять боль, мне придется идти к Рикарду. Ну или терпеть, потому что уж он-то не упустит случай опять что-нибудь сделать, от чего я впаду в раздумья на остаток ночи. Ненавидеть его было проще. Меж тем, пока я разбиралась с собственными чувствами, Рикард вводил Бернана в курс дела. Рассказывал об артефакторе, камнях жизни и рисунках Ретта. А в конце произнес: «Покажись ему». Это он, Дрю. Призрак сразу все понял и появился у окна. Принц не выдержал и вздрогнул. «Поразительно», — прошептал он. «Никогда не видел призраков». Он, Дрю, даже пощупать попытался. Привидение терпело изучение стойко и с ответным любопытством. А мы, затаив дыхание, ждали вердикта Бернона. Мне нужно немного времени, наконец решил он. Камни жизни, что вы нашли, эскизы того художника, ещё желательно присутствие господина. Он повернулся к Дрю, от чего тот аж опешил. Никто на моей памяти не обращался к нему так церемонно. Просто Дрю, отозвался он. Дрю, кивнул Бернан. И ещё было бы неплохо сходить в тот дом. «Где жил артефактор? Это возможно?» «От него почти ничего не осталось», — ответила Камила. «Но подвал-то цел», — возразила я. «И все самое важное происходило именно там». «Камила тебя проводит завтра», — кивнул Рикард. «Отлично!» — просиял Бернан. «Ники, пойдете с нами. Мне бы хотелось услышать ваш рассказ о сырной лавке. Знаете, кое-какие слухи долетали и до столицы». Э, э Я замялась, вспоминая слова Рика о том, что лучше бы, пока мы не разобрались с мэром, мне не выходить без него или Криса. А потом... Вспомнила. Он ведь разрешил выходить с другом-артефактором. Я, конечно, не ожидала, что у Рикарда такие друзья, но шанс прогуляться и пообщаться не упущу. «Конечно, я составлю вам компанию». После ужина... Все разошлись, оставив мне уборку. По правде говоря, Камила вызывалась сделать все за меня, но я дала ей списки: сверять купленные и составлять планы на следующие дни. Рикард ушел мыться. И тут, когда я убирала грязные тарелки, в кухню вошел Бернан. С обворожительной улыбкой он просто взял и начал складывать приборы в мойку. Я так обалдела, что застыла на месте. Что? Усмехнулся он. «Нельзя помочь?» «Ну...» — протянула я. «Спасибо, конечно, но я справлюсь». «Считайте, что это своеобразный вид развлечений. Уехать из столицы, жить в обычном доме, работать наравне со всеми. Признаться, я надеялся, вы научите меня готовить какой-нибудь из особенно вкусных сыров». «Как пожелаете», — улыбнулась я. Вы не слишком-то напоминаете принца. Я всегда знал, что сценарий, где на моей голове красуется корона, что-то вроде фантазий. Меня и обучали как артефактора, и оберегали не так рьяно. А с рождением наследника последние ограничения были сняты. «А как вы выглядите на самом деле?» — вырвалось у меня. Не то чтобы я боялась, что Бернан толстенький, прыщавый и рыжеволосый. Просто было любопытно. Я не видела портретов младшего принца. «Так и выгляжу», — улыбнулся он. «На вас моя магия не будет действовать». «Почему?» — удивилась я. Бернон усмехнулся и ловким движением очистил все тарелки. Я даже рот открыла. Уж при моей-то сильной бытовой магии и то так не выходило. «Просто вы мне понравились», — тут же обескуражил принц. «Благодарю», — пробормотала я. Проверила, чтобы все продукты были убраны и решила позорно сбежать. «Вы извините, Бернон, мне нужно кое-что доделать. Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь, только скажите». «Да, пожалуй, посмотрю документы, что дал Рик. Завтра предстоит долгий день. Спокойной ночи, Николь». Уже когда я была у лестницы, Берна накликнул меня, Ники, с вами все в порядке. Ваша магия, я чувствую какой-то дискомфорт. Просто болит голова, ничего страшного. В ответ на это парень, подойдя ближе, едва касаясь, провел по моему лицу ладонью. В считанные секунды боль ушла, оставив легкую сонливость и желание растянуться на мягкой теплой кроватке. Спасибо! «Обращайтесь, Никки, мне действительно несложно». Я долго задумчиво смотрела ему вслед. «Да, скоро здесь будет по-настоящему интересно». Как и было обещано Дрю, перед сном мы решили немного почитать. Тем более, что новенькая книга так и манила к себе. Даже если бы я хотела, не смогла бы заснуть, не открыв ее. С каждой новой страницей я все больше и больше проникалась к Рикорду теплом. Наверное, он купил эту книгу просто, чтобы произвести на меня впечатление, не задумываясь особенно о ее ценности. Но я никогда не держала в руках такое потрясающее издание. Тяжесть фолианта почему-то безмерно радовала, а запах новой бумаги вызывал восторг. Дрю крутился рядом, читал, заглядывая мне через плечо. Камила уже спала, так что верхний свет мы погасили, оставив мерцающую магическую свечу. Я все надеялась высушить волосы, чтобы не вставать утром с гнездом на голове. Но магии совсем не осталось. «Спишь?» — в дверях показался Рикард. Увидел, что не сплю и прошел к моей кровати. «Я завтра буду в центре. Там есть...» «Лавка художника. Надо сделать заказ на вывеску и оформление таверны. Ты еще не думала?» «Кое-что накидала», — кивнула я. «Сейчас покажу». Камила заворочилась и заворчала. «Вот что, сырочек!» — Шепотом произнес Рикард. «Пошли-ка, поболтаем в другом месте. А то твоя подружка нас выгонит из дома». И прежде чем я успела как-то эту мысль обдумать, Рикард подхватил меня на руки вместе с книгой. Не забыв по дороге к выходу захватить мою папку с наметками. бодро пошагал прочь из комнаты. «Куда понёс?» — раздался грозный голос Камилы. «Поговорить?» — как-то немного нервно отозвался мужчина. Я хихикнула. «Чтобы принёс в таком же состоянии, как уносил!» — буркнула подруга, переворачиваясь на другой бок. «Какая суровая!» — хмыкнул Рикард. Однако в коридоре стало ясно, что говорить он хочет не внизу, а в собственной спальне. И я как-то напряглась. Но меня лишь посадили на огромную постель и вручили стакан теплого молока. Даже оскорбилась, я ведь не ребенок. Сам Рик сел просматривать мои наброски. Я пыталась придумать оригинальную вывеску и оформление, но... Ничего путного так и не вышло. В свое время вывеска королевы сыра была оригинальной и простой. Вот бы придумать что-то настолько же запоминающееся. Наконец он отложил листы. «Мне нравится почти все, но я тут кое-что придумал. Я не раз бывал в столице, и знаешь, чем отличаются крупные сети лавок и таверн от мелких?» «Чем?» — заинтересовалась я. У них есть стиль. Они узнаваемы. Идет человек, видит краем глаза вывеску, и воображение дорисовывает все остальное. Оп! И в лавке клиент. Нам нужно также. Не поняла, нахмурилась я. Люди в городе знают королеву сыра. Похожая, вывеска их привлечет, оформим все в желтых тонах с сырными украшениями. Потом. Когда отреставрируем ту лавку, разделим продажу и таверну». «А название?» «Тоже что-то связанное с сыром?» «Да», — кивнул Рикард. «Но более широкое и в то же время приглушенное. Спокойное, семейное. Сырная магия», — предложила я. «Согласен?» — мгновенно отозвался мужчина. Складывалось ощущение, что ему, в общем-то, без разницы, что открывать. Хоть... Сырную магию, хоть сырочары или там какие-нибудь кулды-сыры. Наверное, так оно все и было. Рикард просто развлекался, как Бернан развлекался в путешествии. Не факт, что это плохо. Он сел рядом и задумчиво посмотрел на что-то поверх моей головы. «Я давно тебя не целовал», — тихо сказал он. «Я покраснела с ног до головы и... Уткнулась в стакан с молоком. Что мне сделать, чтобы ты снова решила меня поотвлекать, как во время обыска? Еще издеваешься, возмущенно просопела я в стакан, ведь знал все. Рикард рассмеялся, улегся поверх темно-зеленого покрывала и устало зевнул. Оставайся, сырочек. Уступлю тебе половину кровати. Ты хочешь, чтобы Камила пришла сюда разбираться, почему я не вернулась? «Хочу дождаться, пока ты уснешь, и пообниматься», — признался Рикард. Я не успела ответить. На тумбочке рядом с кроватью, во всполохах зеленого пламени, появился обугленный по краям кусочек пергамента. Рикард тоже его заметил и едва заметно выругался. «Надо на работу. Оставайся. Сегодня кровать в твоём полном распоряжении». «На работу?» — нахмурилась я. Ночью что-то случилось. Может, кого-то пришили. А может, крестьянов питомец до мокрых штанов напугал мэра, и тот отрекается от поста. Эх, мечты, мечты! Спокойной ночи, сырочек. Он взъерошил мои еще влажные волосы и, в считанные минуты собравшись, ушёл. Я с тоской посмотрела в окно. Тьма кромешная. Весь город уж спит. Разве можно в такое время работать? Только сейчас я начала понимать масштабы занятости Рикарда. Он действительно мог сорваться в любое время дня и ночи, даже когда брал выходной. Порой смены выпадали одна за другой. В самом начале работы королевы Сыра я упала в обморок от двух дней без сна. А Рик ходил, словно никаких неудобств, это ему не доставляет. Надо было идти к себе, но сил уже не осталось. Я поддалась соблазну прилечь всего на минутку и сама не заметила, как уснула, пригревшись. Что ни говори о спать, развалившись на большой кровати от души, жутко приятно.